глава одиннадцатая. третий и четвертый остальные дома стояли в один ряд на одинаковом расстоянии друг от друга зеленый был дальше от воды и повернут под другим углом будто в отличие от прочих его не выровняли по аккуратной линии а просто швырнули поблизости темно зеленые стены были сплошь покрыты рисунками а вокруг дома густо росли деревья. По смутным воспоминаниям детства, Гвен узнала в них яблони. Плодов на них, правда, не было. Может, именно их и ободрал Рюрик, чтобы раздавать яблоки тем, кто к нему приходит? Гвен поднялась на крыльцо и тихонько постучала в закрытую дверь. У нее было какое-то странное ощущение. От дома веяло магией, но она не могла понять, теплой или ледяной. Когда в доме зашаркали шаги, Гвен подобралась — Она ожидала увидеть кого-нибудь необыкновенного, но открыла ей измученная женщина с длинными редкими волосами, заплетенными в косу. Увидев стриженную голову Гвен, она охнула и мгновенно закрыла дверь, а потом еще и подперла ее засовом изнутри. — Извините, вы знаете, Нила? — спросила Гвен, прижавшись щекой к двери. — К сожалению, знаю. Передайте ему, что тут не рады, пусть не приходит. Гвен растерялась. Она не могла представить, кто может не обрадоваться Нилу. «Вы, может быть, копите аниму?» — на всякий случай поинтересовалась она. «Конечно нет», — печально ответила женщина и прислонилась к двери с обратной стороны. «Зачем? Все никогда не будет так, как раньше». Ну, эту песню Гвен уже слышала. «Эй», — мягко сказала она и сильнее прижалась к двери. «Может, и не будет». «Но вдруг будет лучше?» Женщина задумалась. «Не будет», — решительно ответила она наконец. «Волшебников не осталось. Если были, они бы все исправили. Но даже тот мальчик сказал, что дома построить может, а сделать всех снова счастливыми — нет». «Ага, значит, мага она тоже знает». Гвен задумчиво провела рукой по двери и снова почувствовала. В этом доме точно есть магия, но какая-то непонятная. От прикосновения к доскам пальцы покалывало и теплом, и холодом одновременно, как если бы промерзшими руками обхватить горячую миску с едой. Что же сказать, чтобы ей открыли дверь? Хм... Каждому что-то нужно. Задача волшебника — понять что. «У вас красивый дом», — начала прощупывать почву Гвен. «И сад такой хороший. Вы из тех, кто был под куполом, да?» Женщина невнятно пробормотала что-то утвердительное, но хотя бы не уходила и не заканчивала разговор. «Повезло», — вздохнула Гвен. «Как сказать», — буркнула женщина. «Всем остальным, пожалуй, да, а у меня перед тем, как появился купол, сын пропал. Мы не могли радоваться, как все, так что друзей у нас поубавилось». А мы это... Я и дочка! Гвен выдохнула. Она поняла, в чем дело. Вы думали, ваш сын попал в селение, а теперь всех оттуда вернули, но вы его не нашли? В голове у Гвен уже промелькнули воспоминания о девочках, которые иссякли, растеряв последние остатки анимы. Может, с парнями такое тоже случалось? Вот ведь бедная женщина. Нашли, он сказала женщина. «Точнее, он сам нашелся. Он тут». «Да вы что? Поздравляю!» — ахнула Гвен, которая мысленно уже успела загрустить о судьбе безымянного неизвестного ей парня, пропавшего в селении. «Не о чем. Он совсем не такой, как раньше». «Все родители, кажется, думают так же, как вы», — зашептала Гвен, прижав обе руки к двери. «Вдруг удастся собрать немного этой невиданной магии» но, честное слово, мы не такие плохие, как кажется на первый взгляд. Немного грубые, да, и грязные, и волосы у нас странные, и мы вам не доверяем, но если присмотреться, мы те же самые дети, которых вы когда-то любили, а вот вы...» Гвенва, воодушевленно выпрямилась. «Вот она идея, вот он ее шанс попасть в дом. Может, ваш сын тоже думает, что вы не такие, как он помнит?» «Разрешите я с ним поговорю, объясню, что вы его еще любите и хотите, чтобы он стал таким, как раньше». За дверью повисло молчание, потом Засов отодвинулся. Гвен чуть не подпрыгнула от восторга. Получилось. Внутри дом оказался совсем не похож на дом мага. Гвен даже слегка позавидовала, что этот занудный любитель бумаг так хорошо управлял своей силой, когда она у него еще была. Дом состоял из отдельных комнат, прямо как терем, и в их расположении было что-то ястребиное. По две двери слева и справа от главной комнаты с огромной белой печью. Гвен что-то забормотала насчет того, как ей нравится дом, но женщина уже не слушала, она распахнула одну из дверей, втолкнула туда Гвен, бросила это к тебе и захлопнула дверь за ее спиной. Комната была небольшой. Стол... Широкая лавка и две крохотные скамейки со спинками, прямо как в зале у Рюрика. На одной из них, очень ровно и прямо, сидел парень с мрачными темными бровями и рисовал углем на бересте. Ощущение чужой магии здесь было сильнее, и еще свет был немного странным. Осенний и серый, но с примесью чего-то серебристого, как будто воздух пропитан лунным светом. Парень обернулся и уставился на Гвен немигающим взглядом. — Ты кто? — холодно спросил он. — Я от Нила. Она ожидала, что парень помрачнее это еще сильнее. Вдруг Нил его тоже заставил что-нибудь спалить. Но лицо парня осветилось, и он тяжело привалился спиной к деревянной спинке. — Он жив, — поспешно добавила Гвен. — Копит магию. — Вы тоже, да? — Да. — рассеянно ответил парень, скользя взглядом по лицу Гвен. Волосы у него были, но выглядел он не так, как беззаботные горожане из-под купола. Глаза были ввалившиеся и печальные, прямо как у ребят в селениях. «Меня зовут Гвен. У вас такая интересная магия?» — затараторила Гвен. «Скажите, а вы не могли бы немного со мной поделиться? Нил не будет возражать. Я уверена, он очень добрый». «Да, он такой». Бледные губы парня тронула улыбка. «Меня зовут Райлан». У Гвен за спиной внезапно распахнулась дверь. Девчонка, лет четырнадцати, просунула голову в комнату и выпалила. «Ты опять? Что за тупое имя? Никакой ты не Райлан! Ты Мстислав!» Парень и девочка несколько минут угрюмо смотрели друг на друга. «Хватит подслушивать», — наконец сказал он. «Это моя комната и мое имя. Как хочу!» «Так и называюсь», — он произнес «хочу» с таким смаком, что Гвен невольно улыбнулась. Так говорил бы тот, кому было не положено хотеть чего-либо много лет подряд. «Ну, это точно исцеление. Девочка фыркнула, отбросила толстую косу за плечо и с грохотом закрыла дверь. «Ну так как насчет магии, Райлан?» — заискивающе спросила Гвен. Она подошла ближе, мельком глянув на другие рисунки, лежащие на полу около него, и замерла, сразу сообразив, где видела такие же раньше. «Это ты разрисовал дома», — выдохнула она. «Коровы, цветы, собаки. Все рисунки, которые покрывали стены домов в городе, явно были сделаны той же рукой». «Я», — безрадостно ответил Райлан, — «я люблю рисовать». Ларри хотел, чтобы на стенах были волшебные оживающие рисунки, как на доме девушки, которая ему нравилась. И я попытался такие сделать. Правда, они не всегда хотят оживать. Он вдруг рассердился. «Из нашей компании лучше всего серебряная магия получилась у меня, и я уже об этом жалею. Но он кого угодно на что угодно может подбить». «Кто?» «Нил». Он придумал, что каждый из нас должен отказаться от самого важного, и тогда магия быстро накопится. Глупость. Я такую глупость сделал. И от чего ты отказался? Полюбопытствовала Гвен. Райлан из-под лобья глянул на нее. Гвен не сомневалась, что рано или поздно он ответит. Он говорил с таким удовольствием, будто устал молчать. От него. Устало сказал Райлан и бросил кусок угля на пол. Руки у него были черные до локтей. Больше всего на свете я хотел его защищать. Это моя работа. Я обещал. Анил сказал, что важнее всего накопить магию и спасти всех. И ушел. Один. Сидеть в какой-то запертой комнате. Райлан отчаянно почесал свое запястье, словно хотел расчесать его до крови. Да, магия у меня получается, но мне так... так. плохо? подсказала Гвен. Решив, что он тоже, как маг, не решается говорить грустные слова. «Сам знаю, что плохо», — огрызнулся Райлан. «Паршиво и тошно». Я сразу понял, что золотая магия у меня не получится. А Нил сказал, «Ну, ты же когда-то мечтал стать волшебником, но кто обещал, что золотым? Будь первым в истории серебряным». Он так похоже изобразил вдохновенное лицо и голос Нила, что Гвен улыбнулась. «Можно мне попробовать, какая это магия?» Она протянула в его сторону руку, но Райлон ревниво отвел свои подальше. «Нет», — отрывистым ястребиным тоном сказал он, — «Нил велел мне копить, и я коплю. Пусть он увидит, что я хоть чего-то добился». По его глазам сразу было ясно, что впечатлить Нила для него важнее всего на свете. Гвен со вздохом отступила. Ее все равно немного пугала эта прохладная, ни на что не похожая магия. Вдруг она погасит ее собственную. «Ладно», — решительно сказала она, — «удачи». «Удача — это фальшивое понятие, изобретенное в золотых землях. Тут я согласен с ястребами», — меланхолично проговорил Райлан и подобрал уголь с пола. Гвен уже дошла до двери, когда он окликнул ее сам. «Эй, как он там?» «Ну, не знаю», — честно ответила Гвен. «Он странный и, кажется, немного чокнутый, но очень ярко сияет». Райлан вдруг рассмеялся, низко и хрипло. ж подскочила. Настолько неожиданно было услышать от него этот смех. «Значит, не изменился», — добродушно сказал Райлан. «По нему снаружи не скажешь, но он ужасно упрямый. Если что-то решил, хоть помрет, а добьется. Если бы только он позволил мне с ним запереться, я бы хоть присмотрел за ним. Я бы и там мог рисовать». «Великие волшебники должны быть одиноки», «Мне так мама говорила», — утешила Гвен, и тут вспомнила кое-что еще. «О, если тебе грустно, поболтай со своими родичами. Они тебя, кажется, любят». «Они любят малыша Мстислава», — не без злорадства сказал Райлан. «А я больше не он». Он уткнулся в свои рисунки, показывая, что разговор окончен, и Гвен со вздохом вышла. «Ему уже лучше». Сообщила она женщине и девочке, которые маялись в нескольких шагах от двери. И у него большие успехи в магии, думаю, вы можете им гордиться, даже таким, как сейчас. Она развернулась и гордо вышла на улицу. Начало темнеть, вдалеке беспокойно трепыхались огни костров, но на этой тихой окраине было очень спокойно. Окна домов уже начали теплиться мягким светом от печей. Он проникал между ставнями, тонкими полосками ложился на землю, откуда-то уютно пахло едой. Гвен облизнулась и вспомнила, что давным-давно не ела, но думать об этом было некогда, ее ждали великие дела. Нил и двое его друзей ей не помогли, но ведь где-то был еще и третий, некий Ларри, который прячется в тереме. А может, по дороге и еще какой-нибудь источник анимы найдется? Ближе к игрокам и терему явно больше шансов поживиться, чем на этом пустом холодном берегу. И, к слову о холоде, похолодало всерьез. С озера дуло. Его гладь в полутьме уже не была гладкой. Она измялась, пошла волнами, которые тревожно плескали о берег, распугав уток, днем покачивающихся в камышах. Гвен обняла себя за плечи. Зябко даже в шерстяной маминой одежке. А каково игрокам которые по-прежнему разгуливают в тонкой форме исселения. Гвен зашагала туда, где ветер приминал к земле огни костров, на ходу растирая замерзшие руки. Драка уже, как ни странно, сошла на нет. Сначала Гвен подумала, что вмешался Рюрик, может, накормил всех или как-то утешил, но по лицам игроков, которые снова вернулись к кострам, видно было, что ничего хорошего им этот день не принес. Они жались поближе друг к другу, унылые, замерзшие, жалкие, телами заслоняя от ветра свои костерки. Гвен вдруг почувствовала к ним такую нежность, что горло перехватило. Кажется, они перестали драться сами по себе, просто потому что у них больше не было на это сил. Терем угрожающе нависал над всеми, черный на фоне ночного неба. Гвен собиралась уже сжать зубы и свернуть к нему, Когда заметила около одного из костров своих девочек, тех, с которыми они вместе когда-то попали в селение. Тут были не все, только человек семь, в основном ее возраста. Те, что помладше, видимо, остались в деревне стройкой, выбрав драку, а не поход в город ради мечты стать женой князя. Гвен вспомнила, как они возили друг друга по арене, ставили подножки и оскорбляли, чтобы выжить. И ей стало жаль того прекрасного будущего, о котором они мечтали когда-то ночами в детском селении. Девчонки уже, наверное, не помнили тех времен, и в сердце Гвен вдруг вспыхнула надежда. Если она им напомнит, может, они ее поблагодарят за то, что она когда-то старалась ради них? Гвен подошла и уселась около их костра. «Привет!» — громко сказала она. «Я из вашего селения, помните?» Четверка, но я вам еще кое-что скажу: еще до игрового селения, в детском мы с вами. Допомним да мы! огрызнулась восьмерка, которую Гвен знала как номер 1562. Ты волшебница! Гвен растерялась. Она была уверена, что когда их всех перевели в игровое селение, остальные, так же как она, постепенно забыли, кем она была и что делала. Она перестала рассказывать истории и шутить, петь песни, говорить о мечтах, и никто ни разу не подошел к ней, никто даже взглядом не показал, что помнит. Видимо, вопрос очень явно проступил на ее лице, потому что одна из девочек, тощая как палка, сердито фыркнула. «Чего? Все мы помним. Я ждала, ждала, когда ты снова нам что-нибудь расскажешь, а ты и не подумала. Сломалась, как все». Остальные угрюмо покивали. Кто-нибудь другой, кто-нибудь взрослый, никогда не бывавший в селении, наверняка истолковал бы выражение на их лицах как угрозу и злость. Но Гвен за столько лет научилась различать оттенки теневых чувств. Это, например, было разочарование. На Гвен смотрели как на предателя. И она впервые подумала, кажется, от того, что она потеряла надежду и перестала копить аниму в игровом селении, пострадала не только она сама. «Простите», — хмуро сказала она, — «я... я о вас не подумала». «Тоже мне волшебница!» — выпалила другая девочка и отвернулась. «Иди отсюда! К нам не примазывайся! Мы тебе ничего не должны! Мы тебе щедро платили тогда, и что? Ничего не исполнилось из того, что ты обещала!» Шестеро остальных, как по команде, тоже отвернулись. Гвен встала, прошла пару шагов и вернулась обратно. У нее появилась идея. «Хотите в баню? Вы грязные, как не знаю что». «И что мы за это будем тебе должны? Искреннюю благодарность?» Гвен закусила губу. Вообще-то она и рассчитывала, что эти несчастные скажут «О да, потрясающая идея, мы так благодарны тебе!» и дадут ей по крупинке анимы». Видимо, это отразилось у нее на лице, потому что девчонка презрительно фыркнула. «Вот я о том и говорю. Какой вообще смысл от волшебников?» «Раздаете обещания, требуете благодарности, а ничего стоящего не делаете. Серьезно, уходи. У нас мало анимы, почти совсем уже нет. Скоро все тут иссякнут, но тебе, конечно, наплевать. Ты же больше не из наших, у тебя вон какая одежда. Нам нечем расплатиться, а еще мы просто не хотим с тобой связываться». Видимо, говорившая считалась у девочек главной, потому что остальные тут же закивали, поддерживая ее. Гвен опять собиралась уйти и опять вернулась. «Идемте», — буркнула она, — «у вас уже руки синие. Ладно уж, можете не благодарить». Это было очень глупо. Ей сейчас надо было думать о вещах поважнее, чем семь одервеневших от холода дурочек, которым даже поблагодарить ее жалко. Но она не могла с собой ничего поделать. Когда-то она верила, что своей работой будет делать людей счастливыми, а эти семеро, кажется, уже и пошевелиться от холода не могли. Примерно то же самое можно было сказать обо всех на берегу. Но Гвен знала о мечтах только вот этих. Одна, кажется, раньше хотела щенка, пастушьей собаки, а вторая — платье, на котором сами распускались бы цветы. И вот где все они оказались. Предводительница девочек, изучающая, глядела ее с головы до ног. «Благодарить не будем», — предупредила она. «Я серьезно. «Ладно, ладно», — перебила Гвен. «Поняла. Идемте. Девочки посовещались взглядами, потом встали. На их место у костра мгновенно скользнули какие-то другие люди. Все уже так посинели от холода, что даже не понять было, парни это или девочки. Гвен пошла к терему, не оглядываясь. Она спиной чувствовала, девчонки идут за ней, выстроившись в аккуратную линию. Дверь, конечно, была наглухо закрыта, и она потопала в обход. Окно, ведущее в хлев с коровами, она узнала и снаружи, крохотное, с паутинкой в углу. Гвен закрыла глаза и распластала ладонь по стене, изо всех сил пожелав найти ту дверь, которую сама же и сделала. За спиной у нее раздался восхищенный вздох, и Гвен приоткрыла один глаз. Получилось. В темноте... Тоненький золотой контур на стене казался очень ярким. Гвен толкнула этот сияющий прямоугольник, и дверь распахнулась. Внутри было темно и тепло, пахло коровами и сеном. Гвен затолкала девчонок внутрь и прикрыла дверь, которая немедленно исчезла. Ей на шею прыжком бросилось что-то теплое и когтистое, и Гвен со смехом прижала Ульвина к себе. Нашелся! «Привет, привет!» — зашептала она. «Я проснулся, а тебе нигде нету!» — горестно зашептал он, обнимая ее за шею. Он задыхался и кашлял, как старик, которому пришлось слишком быстро идти. «Я побежал и тебя искал, везде искал, и на лестницах тоже, и в большой комнате того холодного мальчика. Он сказал, что так и думал, что я говорящий, а еще сказал, что ты ушла, а я на него рассердился. Он тебя не обидел?» тихо спросила Гвен, поглаживая его дрожащую от кашля спину. «Я бы его сам обидел, да мне нельзя, я доброе существо», грустно сказал Ульвин, не выпуская шею Гвен. Он уже расцарапал ее когтями, но Гвен не обращала внимания. «Я ему просто сказал, что он злой, и таких никто не любит». «А он что?» — сдавленно спросила одна из девочек. Она была не в курсе, о чем речь, но жаждала подробностей, так соскучилась по историям. Гвен вдруг совершенно отчетливо вспомнила ее маленькой. Эта девчонка больше всех любила волшебные сказки и всегда щедро за них благодарила. «Он загрустил и сказал, что сам это знает», — задумчиво протянул Ульвин. Он немного успокоился и выпустил шею Гвен, удобно свернувшись у нее на руках. Спина у него часто вздымалась, в груди по-прежнему что-то похрипывало и предложил мне еды. «Я гордо отказался и ушел ждать тебя в подвал. Вдруг ты вернешься и будешь искать меня на том же месте, где оставила». Он поднял голову и серьезно посмотрел на Гвен. «Если ты еще раз пропадешь неизвестно куда, я умру. Мое сердце очень дряхлое и не так уж хорошо работает. Давай я всегда буду спать у тебя за пазухой». «Ладно». Гвен покачала его на руках. «Смотри, а это мои подруги. Я их пригласила вымыться». «Да, им это очень нужно», — важно сказал Ульвин, разглядывая девочек. Те смотрели на него, как на самое чудесное из чудес, и Ульвину это явно понравилось. Гвен протянула его любительнице сказок, и тот благосклонно переполз на новые руки. Девочка охнула и присела. «Аккуратнее». — распорядился Ульвин. — Я лесной дух, и ко мне надо относиться с уважением. Ко мне и к моему возрасту. Если уроните, мне конец. — Угу, — пролепетала девочка и осторожно прижала его к себе. Остальные потянули руки, чтобы тронуть и почесать его. Ульвин наслаждался, подставляя спину и чувствительные местечки за ушами. И Гвен решила, что его можно на пару минут оставить. Она подошла к двери в баню, распахнула ее и постучала об стену. «Уважаемый банщик», — смиренно сказала она, — «вы здесь нужны, как никому и никогда. Приходите, а?» Пару минут стояла тишина, нарушаемая только вздохами коров и воркованием девочек, обступивших Ульвина. Затем под скамейкой мелькнул огонек тлеющего веника и вылез курчавый банщик. «Опять ночью!» — с предупреждающей улыбкой сказал он. «Знаю, так получилось, но взгляните на этих девочек». Гвен отступила в сторону и громко, чтобы всем было слышно, сказала, «Они не будут на вас рычать, они милые и вежливые». Девочки, растаявшие от встречи с Ульвином, при виде коротышки с тлеющим веником в руке, подскочили, но сохранили дружелюбные выражения лиц и даже изобразили что-то отдаленно похожее на улыбки. «Поздоровайтесь», — приказала Гвен. «Здравствуйте», — послушно отозвались они. Банщик какое-то время изучал их, потом смягчился. «Ладно уж, и правда очень грязные. Погодите, я все приготовлю», — с натянутой улыбкой сказал он и захлопнул баню у них перед носом. Полчаса спустя... Они, как в детстве, натирали друг другу спины золой и колотили вениками, жмурясь от пара. Банщик пригласил Ульвина пожевать варенье из шишек и скрылся вместе с ним, оставив на скамейке три чистые простыни. «Больше нету», — сказал он, виновато улыбаясь. Гвен никогда еще не видела на одном существе столько разнообразных видов улыбок. «Запасы кончаются, но я оставлю вам котелок сладкого отвара». Когда они выползли в комнату отдыха и выпили отвар, Гвену леглась на скамейку и задумчиво глянула на распаренную красную девочку, сидевшую рядом. «Это ведь ты когда-то хотела сыну рыбака понравиться. Интересно, где он теперь? Крушит, наверное, что-нибудь у нас в деревне». Остальные фыркнули. «Я видела тут таких красивых золотистых существ», — мечтательно протянула девочка они забираются на плечи к тем кто уже нашел себе пару и о чем то с ними болтают с князем у меня не получилось сын рыбака неизвестно где но тут много других мальчиков я выберу самого симпатичного и успешного в драках и попрошу этих золотых существ нас познакомить и я прибавила вторая обмахивая рукой свои пунцовые джары щеки. «Эх, была бы у нас одежда получше, мальчики тут же нас заметили бы не только как игроков. Мне бабушка когда-то повторяла, что влюбишься, и анима сразу усилится. Как думаете, сейчас тоже так?» Девочки закивали, уныло глядя на свои жуткие тряпки, сваленные в угол. Гвен тоже глянула туда, выскользнула из парильни и, завернувшись в простыню, на цыпочках добежала по холодному полу до своего узла, по-прежнему лежавшего на сене. Она развязала его и задумчиво осмотрела свои вещи. Самым лучшим было тоненькое невесомое платье, которое она еще не надевала. Холодное, зато какое красивое! Гвен стянула то, что было на ней, и натянула чудесное платье, а сверху — длинное шерстяное одеяние, к которому была приколота чайка. Потом сосредоточенно начала подсчитывать оставшуюся одежду — Две рубашки, два платья, теплый платок. Но как же так? Это мамина одежда, нельзя ее отдавать. Гвен покосилась в сторону бани, где счастливо гомонили размаренные от тепла и воды девчонки. Ладно, когда мама вернется, мир снова станет волшебным, как был при ней, и уж тогда она создаст кучу новой одежды. Итак, девчонок восемь, вещей пять. Как же их поделить? Гвен тяжело вздохнула и еще раз коснулась чайки. На это наверняка уйдет совсем капелька магии. Подумаешь, восстановит. В третий раз вытянуть немного сияния из чайки было еще легче. Коснуться вещей и представить то, что хочешь получить, тоже. Гвен зажмурилась и в точности повторила движение, которое мама показывала ей в детстве, когда сажала рядом с собой, касалась предметов и сообщала им свою волю. Гвен открыла глаза и с улыбкой посмотрела на то, что получилось. «Наверное, знание, полученное в детстве, селится в тебе очень глубоко. Его не могут отнять ни ястребы, ни время». Перед ней лежали точные копии вещей. Еще две рубашки, два платья и платок. На чайку, приколотую за отворотом, Гвен боялась глянуть. Ей было страшно узнать, сколько она потратила на одно крохотное чудо. Она сгребла вещи, теперь их было десять, и копии на ощупь ничем не отличались от оригиналов и бросилась обратно в баню. «Соблюдайте порядок», — велела она, грохнув стопку вещей на скамейку. Девочки, которые до этого со смехом что-то обсуждали, затихли. На одежду, чистую, новую и дорогую, они уставились так восхищенно, что Гвен почувствовала, что это стоило всей потраченной магии. «Вам четверым платье», — серьезно сказала она и бросила по платью каждой. «А вам рубашки. Они тоже длинные, но не такие теплые. Поэтому тебе и тебе вы самые хрипкие. Даю еще и по шерстяному платку. А вам...» Она посмотрела на двух девочек, которым досталось только по рубашке. Им, кажется, было обидно. «Ох, ну как же трудно работать волшебником, кто бы знал! Что не сделай, вечно кто-то останется недоволен». Вам дам по капельке анимы, ладно? Уныло сказала Гвен. Она греет и веселит. Девочки просияли, и Гвен, стараясь не думать, что опять теряет, а не зарабатывает, протянула каждой из них по руке и передала немного анимы. Золотое сияние мягко прокатилось по ее ладоням и покинуло их, перейдя к новым владельцам. Те тихо взвизгнули от радости и уставились на свои руки так, будто видели их впервые в жизни. Все одевайтесь и идемте спать», — торопливо сказала Гвен, пока остальные не успели попросить. «Тут уже все остыло». Она выскочила обратно в хлев и растянулась на сене. Девочки вышли, притихшие нарядные, румяные от горячей воды. Гвен улыбнулась. «Да уж, вот это совсем другое дело». «Их доить надо», — назидательно сказала одна из девочек, глянув на коров, и Гвен остро ярко вспомнила, это же старшая дочь молочника. «Сможешь утром заняться?» «Конечно», — с удовольствием сказала та. «Я ужасно по коровам скучала, думала, как вернусь, так сразу к ним, а родители на меня посмотрели, как будто я чудище». «И на меня», — подхватила девочка, которая мечтала когда-то о щенке пастушьей собаки — дочь пекаря», — вспомнила Гвен. «Я забыла, как вас всех зовут», — честно брякнула Гвен. «Мы еще до селения все вместе играли, помните? И с мальчишками тоже. Но имена забыла». «Я Дедослава», — ответила девочка, мечтавшая о сыне рыбака. «Можно просто Слава». «А я Вячеслава», — смущенно улыбнулась дочь молочника. «Тоже Слава». «А я Ярослава», — с тихим смешком сказала третья. Гвен засмеялась. Она вспомнила, как гордилась в детстве тем, что мама назвала ее именно так. Полдеревни звали Слава, причем мужчин тоже. Это было самое популярное из всех имен. Они все перезнакомились по второму разу и улеглись на сено, прижавшись друг к другу, чтобы было теплее. Ульвин тоже скоро вернулся. Минут через десять Гвен почувствовала, как он подлез под ее руку, стараясь как можно тише переступать лапами по шуршащей соломе. Гвен прижала его к себе покрепче и стала ждать, пока девочки заснут. Когда они засопели, Гвен села и тихо выскользнула из хлева, одной рукой сунув за пазуху сонно обвисшего Ульвина. Она, конечно, не для того вернулась в терем, чтобы дать им вымыться. Это было просто приятное дополнение к основному плану. С ребят снаружи взять нечего, значит, осталось только найти таинственного Ларри и надеяться, что он окажется щедрее, чем его друзья. В тереме было очень тихо и пусто. Зачем они вообще создали столько комнат, если не собирались никого там селить? Гвен прокралась по второму этажу. Кладовая на этот раз была заперта, но хоть чему-то жизнь Рюрика научила» большинство комнат были тоже закрыты наглухо и за ними не видно было ни света ни звуков единственная дверь за которой хоть что то происходило вела в комнату Ивара. он напевал и судя по топоту танцевал гвен узнала его голос и решила не соваться еще чего доброго шум поднимет но где же этот ларри не в кладовой же его спрятали гвен вздохнула и бесшумно пошла вниз туда, куда ей меньше всего хотелось идти, в зал Рюрика. Вдруг там есть какие-то двери, которых она не заметила, а сам Рюрик наконец-то ушел спать. «О, счастье! Зал был совершенно пуст!» Гвен пошла вдоль стен, стараясь разглядеть какую-нибудь тайную дверь в жидком свете костров, сочащемся из окон. «Осмотр первой стены ничего не дал» и Гвен уже перешла ко второй, когда среди комнаты вдруг сгустилось облако темноты. Даже сейчас, ночью, оно казалось абсолютно чёрным и ледяным, Гвен перепуганно вжалась в стену. Но все, ястребы вернулись, и сейчас всех прикончат. Облако тьмы вытянулось вверх, и из него, шатнувшись, вышел человек. «Ладно?» «С одним я как-нибудь справлюсь», — храбро подумала Гвен. Человек встряхнул головой, и от волос во все стороны полетели капли воды, будто он только что купался. Его одежда мокро липла к телу, и поэтому Гвен не сразу его узнала, а когда узнала, замерла. Человек откинул с лица мокрые волосы, глубоко вздохнул и мастерским движением собрал облако тени, из которого вышел в маленький шарик. Покатал его между ладоней, сжимая еще сильнее, и убрал куда-то в складке одежды. «Ты!» — выдохнула Гвен. Она всегда поступала осторожно и продуманно, но сейчас возмущение захлестнуло ее с такой силой, что рот открылся сам. «Ты ястреб! Я так и знала!» Рюрик вскинул голову и уставился на нее сквозь темноту. «Опять ты!» процедил он и плавно, как опасный зверь, пошел к ней. «Ты ястреб!» — пролепетала она, отступая вдоль стены. «Конечно, ястреб», — устало сказал Рюрик, продолжая неторопливо наступать. «А вот ты кто? И как тебе хватило наглости вернуться?» Изворачиваться смысла не имело, поэтому Гвен честно выпалила, «Я уже нашла Нила, Мага и Райлона, но есть еще четвертый волшебник — Ларри. Нил сказал, он тут, в тереме. Мне очень надо его видеть». «Да не подходи ты ко мне!» «И зачем он тебе нужен?» «Чтобы спасти маму!» — выдохнула она, уже допятившись до угла. «Мне очень нужна анима. Вдруг он со мной поделится?» «Вряд ли», — пожал плечами Рюрик и остановился в шаге от нее. «Он довольно жадный». «Но если расскажешь мне, наконец, кто ты такая, я с ним поговорю». Гвен проследила за каплей воды, которая стекла с завитка его волос и упала на пол. Вот теперь она чувствовала. От Рюрика исходит холод, как от ястребов. Он перестал скрывать свою магию. Какой кошмар! «Ты нарочно всех детей сюда собрал, да?» — буркнула она. «Чтобы они тут все померли от холода и голода. Очень по-ястребиному!» Рюрик скривился, как от боли. «Я их собрал, когда понял, что они вот-вот передерутся у себя в деревнях. Поздравляю, теперь они передрались здесь!» «Это была моя ошибка», — негромко признал Рюрик, глядя на нее из полутьмы. «Я хотел решить проблему с выходцами из селений, пока не началась настоящая». «Какая?» — упрямо спросила Гвен. «Ее слегка трясло». Если Рюрик сейчас ее и сушит, то она хоть будет знать, что не сдалась без борьбы. Он не ответил, и она продолжила. «Им просто нужен дом, и еда, и одежда, и немножко любви!» Рюрик вдруг скупо коротко улыбнулся. «С последним точно не ко мне», — сказал он. Гвен завороженно уставилась на него. Она не знала, что ястребы умеют улыбаться. «Ты узнала, кто я». «Как насчет ответной любезности?» — настойчиво спросил Рюрик. «Я никто, просто игрок», — пролепетала Гвен. «Прошу, скажи, где этот Ларри?» «Позже», — зловеще протянул Рюрик и шагнул к ней вплотную. «А пока что не откажешься со мной кое-куда наведаться». «Куда это?» — испугалась Гвен, вжимаясь в угол. Рюрик поднял руку, и Гвен почувствовала, какой холод исходит от его кожи, «Ох, плохо дело! Узнаешь, когда возьмешь меня за руку. Вы с этими словами людей иссушаете», — слабо выпалила Гвен. Она еще никогда не чувствовала такого сильного холода так близко. «Нет, иссушаю я молча», — Зловеще округлив глаза сказал Рюрик. «А сейчас я еще очень любезно прошу, и, поверь, тебе не понравится, когда моя любезность иссякнет. Давай попробуем еще раз. Не откажешься прогуляться со мной?» Его пульсирующая холодом ладонь придвинулась ближе, и Гвен, втянув голову в плечи, проскрипела. «С удовольствием!». Она обреченно сжала его руку, и мир исчез.